Глава девятнадцатая. Выявление автоматических мыслей. Этапы изменения искаженного мышления. Для того чтобы изменять свое искаженное стрессогенное мышление и преодолевать избыточные стрессовые эмоции, важно регулярно и последовательно действовать в три этапа: выявление мыслей, регулярное отслеживание негативных автоматических мыслей и выписывание их в дневник мыслей Смер. Формулировка новых мыслей, формулирование альтернативных, более рациональных, реалистичных и помогающих мыслей в результате критического анализа автоматических искаженных мыслей для этого используется дневник диспута эму уме. Тренировка новых мыслей, закрепление новых альтернативных мыслей посредством их сознательного и регулярного использования в повседневной жизни, а также за счет совершения целенаправленных поведенческих экспериментов. Алгоритм заполнения дневника мыслей и смер. Для осуществления первого этапа, выявления мыслей, вы будете использовать дневник мыслей и смер. Смер это аббревиатура, где С событие, М автоматические мысли, Э、e、эмоции, Р реакции, телесные и поведенческие. Цель ведения дневника мыслей состоит в том, чтобы каждый раз при возникновении негативных эмоций появлении телесных симптомов стресса или не устраивающих вас поведенческих реакций, записывать все, что происходит, в специальную таблицу. Следует заметить, что представленный дневник мыслей СМЭР является протоколом Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии номер один, разработанным председателем этой ассоциации, нашим наставником, учителем, коллегой и другом, врачом-психотерапевтом Дмитрием Викторовичем Ковпаком в 1999 году. Но вернемся к дневнику. Итак, делать записи в дневнике нужно хотя бы два-три раза в день в тот момент, когда вы испытываете выраженную негативную эмоцию, или при отсутствии возможности как можно скорее после эпизода с ней, чтобы более точно описать свои автоматические мысли. Если вы заполняете дневник мыслей спустя несколько часов или тем более дней, вы просто не сможете вспомнить много важных деталей. Введение дневника позволит вам со временем все более четко понимать, от чего именно вы испытываете стресс и каким образом вы сами доводите себя до тревоги, гнева, обиды, стыда, вины, подавленности и их различных телесных и поведенческих реакций. Для этого вы будете записывать события, автоматические мысли, возникающие по поводу этого события, эмоции, порождаемые этими мыслями, а также телесные и поведенческие реакции, являющиеся следствием этих эмоций. Важно понимать, что анализ ситуации сопряженных с частыми длительными интенсивными негативными эмоциями выполняется в письменной форме, ведь критика к письменной речи в десять раз лучше, чем к речи устной. Отправным пунктом для того, чтобы сделать запись в дневнике мыслей СМР, является наличие интенсивных негативных эмоций, избыточных телесных реакций или неадаптивного поведения. Отныне вам важно придерживаться следующего правила: когда вам плохо, сделайте запись в дневнике мыслей. Чтобы проанализировать ситуацию, в которой вы испытываете негативные эмоции, вам нужно совершить несколько простых действий. Действие первое: несколькими словами опишите событие и ситуацию так же объективно, как бы это зафиксировала видеокамера. Что, где, когда и с кем произошло, происходит или произойдет? Может ли это попасть в объектив видеокамеры? Нота бена. Выписывайте конкретные события, локализованные в пространстве и времени, а не общие темы и проблемы. Развод с мужем, болезнь ребенка и так далее. Ситуацию, которую вы записываете в дневник, лучше ограничить максимум десятью минутами. При этом событие может быть как внешним, объективно происходящая ситуация, так и внутренним. Например, мысли о чем-то, негативные эмоции или телесные симптомы. Смотрите таблицу 22 в приложении. Действие второе. Опишите испытываемую в данной ситуации эмоцию или эмоции и укажите субъективный уровень ее их интенсивности в процентах. Какую эмоцию или эмоции я сейчас испытываю или испытывал? Насколько сильно они выражены или были выражены в процентах. Нота Бена. Эмоция — это то, что можно назвать одним словом: тревога, обида, гнев, вина, стыд, подавленность и так далее. Если для описания эмоции вам требуется несколько слов, значит, вы описываете мысль, которую следует записать в соответствующую колонку. Желательно не использовать эмоции с отрицательными частицами. разочарование, недовольство и так далее. Описывайте эмоции, которые скрываются, например, за разочарованием или недовольством, скажем, подавленность, обида или гнев. Помните, что человек, как правило, испытывает сразу несколько эмоций. Поэтому, если помимо самой яркой эмоции вы заметили еще какую-то, то укажите и ее. Смотрите таблицу двадцать три в приложении. Действие третье. Опишите телесное проявление ваших эмоций. Что я заметил в теле? Какие физические ощущения? Где именно они возникли? Нотабена. Старайтесь описывать точную локализацию телесных проявлений. Если напряжение, то где? Если слабость, то где? В груди, в ногах и так далее. Избегайте образного описания симптомов: мурашки, волны, пузырь, камень и так далее. Для описания физиологических реакций обычно хватает одного или двух слов. Если вы испытываете трудности с определением эмоций, то телесные реакции могут служить для вас подсказкой. Напряженные сколы и кулаки говорят о гневе, зажатые плечи часто являются признаком тревоги, а тяжесть в руках или ногах нередко свидетельствуют о подавленности. При этом следите за соотношением эмоций и телесных реакций. Если вы в колонке эмоции описали тревогу, а в графе телесные реакции значится напряжение в скулах, значит вы, скорее всего, испытывали еще и гнев. И наоборот, вы можете описывать в качестве телесных реакций типичные симптомы тревоги, но в графе эмоции не указать данную эмоцию, сконцентрировавшись, например, только на обиде. Смотрите таблицу двадцать четыре в приложении. Действие четвертое. Объективно опишите свои поведенческие реакции. Что я делал в это время? Чего я избегал делать? Что мне хотелось сделать? Как бы описал мои действия независимый сторонний наблюдатель? Нота Бена. К поведенческим реакциям также относятся позывы к действиям, например желание убежать, ударить кого-либо, заплакать, позыв лечь на диван и так далее. Смотрите таблицу 25 в приложениях. Действие пятое. Выявите автоматические мысли, возникшие в вашем сознании непосредственно перед появлением эмоций, выпишите их в утвердительной форме без цензуры. О чем я подумал перед тем, как испытать эту эмоцию или эмоции? Какая была моя самая первая мысль? Какие еще в этой ситуации у меня были мысли, убеждения, образы, картинки, представления, воспоминания или фантазии? Что больше всего расстроило меня в данной ситуации? Нота Бена. Выписывайте мысли ровно так, как они приходили к вам в голову, не стараясь их как-то преукрасить или сделать более литературными. Постарайтесь вспомнить и зафиксировать как можно больше мыслей, которые вы успели подумать в конкретной ситуации. Важно выявлять первую автоматическую мысль, которая пронеслась в вашей голове за считанные доли секунды до возникновения той или иной эмоции. Как правило, первые мысли это оценка ситуации, которую вы можете раскрыть. задав себе вопрос, что для меня значит эта ситуация. Старайтесь записывать мысли в том порядке, в каком они возникали у вас в голове, учитывая их связь с очередностью появления эмоций, в том случае, если вы испытали несколько эмоций. Помните, что мысли в голове проносятся в виде отдельных слов или образов и обрывков, но в дневнике мы раскрываем их в виде более законченных предложений. Говоря иначе, Вам важно учиться выявлять изначальные формулировки автоматических мыслей и разворачивать их в более цельные предложения в дневнике мыслей Смер. Вопросительные мысли важно переводить в утвердительные. Например, мысль «Когда уже закончится эта тревога?» лучше записать как «Эта тревога никогда не закончится». А, например, мысль «Сколько можно мотать мне нервы?» стоит записать как «Он не должен мотать мне нервы». Поскольку за риторическим вопросом, как правило, скрываются требования, долженствования. Смотрите таблицу двадцать шесть в приложении. Дневник мыслей Смерь. Выявление автоматических мыслей. Событие. Стою в пробке в автобусе. Автоматические мысли. Мне не хватает воздуха. Сейчас у меня случится паника. Я ее не вынесу. Я умру от сердечного приступа. Кондуктор не должен так долго давать мне сдачу. Эмоции: тревога 80 процентов, гнев 40 процентов. Телесные реакции: трэмер рук, сердцебиение, напряжение в ногах, напряжение в скулах. Поведенческие реакции: грызу ногти, звоню брату, отвлекаюсь на телефон, желание убежать, позыв ударить попутчика. Типичные ошибки при заполнении дневника мыслей и смерт. С целью более наглядной демонстрации достаточно распространенных ошибок, которые допускают люди при ведении дневника, далее мы приводим сравнение корректного и не очень корректного вариантов заполнения формы дневника мыслей для одной и той же ситуации, чтобы вы могли осознать некоторые некритичные, но в то же время довольно важные тонкости и нюансы. Смотрите таблицу двадцать семь. и таблицу 28 в приложении. Некорректный вариант заполнения дневника мыслей СМЕРМ. События. Развод с мужем. Автоматические мысли. А что, если я не вынесу этого? А вдруг я не справлюсь без него? Почему он так говорит? Возможно, все мужчины нехорошие. Эмоции. Напряжение, недовольство, разочарование. Телесные реакции. Телесные реакции. Волны в груди, мурашки по телу, поведенческие реакции. Ругаюсь с мужем, напрягаюсь. Корректный вариант заполнения дневника мысли и смер. Событие: муж сказал, что я виновата. Автоматические мысли: я этого не вынесу, я не справлюсь без него, он не должен так говорить. Все мужики козлы. Эмоции. Тревога, обида, гнев. Телесные реакции: напряжение в груди, покалывание рук. Поведенческие реакции: говорю мужу, ты сам виноват. Навык выявления автоматических мыслей. Итак, записи в дневнике мыслей необходимо делать каждый раз, когда вы испытываете сильную негативную эмоцию, замечаете выраженные телесные реакции или неадаптивное поведение. Страивайтесь сделать не менее двух-трех записей в день. Видите дневник регулярно, чтобы осознать, как вы сами создаете свои негативные эмоции. Поначалу выписывайте не самые сложные ситуации, чтобы уловить механизм ведения дневника, но постепенно переходите к более сложным событиям, тем самым оттачивая свое мастерство, которое непременно будет расти по мере ведения дневника. Первую неделю вы будете вести дневник, чтобы учиться выявлять автоматические мысли и корректно заполнять колонки, и только после этого практиковаться в диспуте, оспаривании своих негативных автоматических мыслей. Но ошибки при заполнении дневника мыслей не только не представляют собой ничего страшного, но и являются отчасти необходимыми, ведь они позволяют вам осознавать промахи, чтобы не совершать их в дальнейшем. Очень часто люди сталкиваются с тем, что поначалу не могут выявить ни одной автоматической мысли. Это нормально, ведь навык выявления мыслей требует определенного времени и практики ведения дневника. Письменный анализ. Не стремитесь отследить все мысли, которые вы думаете в течение дня. Это от вас не требуется. К тому же большую часть мыслей вы сможете заметить даже на нескольких ситуациях. ведь многие ваши мысли будут повторяться. Старайтесь вести дневники ежедневные регулярно. Важно определить, какие мысли часто крутятся в голове, ежедневно создавая одни и те же переживания в разных ситуациях. Помните, что анализ ваших мыслей может быть только письменным, ибо критика к внутренней речи в десять раз меньше, чем к речи внешней. Поэтому обязательно выносите мысли на внешний носитель. Без такого рода письменной работы, увы, не получится сформировать навыки осознания того, как вы сами доводите себя до негативных эмоций и их телесных и поведенческих проявлений. Только наблюдение за собой со стороны с помощью дневника позволит вам увидеть, по каким стереотипным правилам вы живете и как эти правила способствуют вашему стрессу. Усилия, которые сейчас могут показаться вам лишними, на самом деле сэкономят для вас много времени в дальнейшем. Ведь видение дневника позволит вам увидеть со стороны, как вы теряете время и перегружаетесь из-за автоматических программ мышления. Разложение эпизодов стресса на компоненты Вы можете переживать, что выявление автоматических мыслей усилит ваши негативные эмоции, и поэтому откладывать видение дневника. Но стоит понимать, что анализ мыслей не тождественен самокопанию. Анализ мыслей с помощью дневника СМЕР Позволит вам раскладывать ваши эпизоды стресса на составляющие, что сделает их более ясными. К тому же вы и так ежедневно крутите свои негативные мысли в голове, так не проще ли вынести их на внешний носитель для анализа и не выносить себя мозг? Помните, что выявление мыслей это только первый этап на пути изменения искаженного мышления. Сначала важно научиться выявлять автоматические мысли, чтобы в дальнейшем заменять их на более рациональные. реалистичные и помогающие. Действительно, автоматические мысли возникают мгновенно, поэтому вам потребуется некоторое время для выработки и совершенствования навыка выявления автоматических мыслей, которые на первых порах трудно улавливать. Эффект тоннельного восприятия. До тех пор, пока не начнете выносить свои мысли на внешний носитель, вы не сможете критически к ним отнестись. поскольку не будете видеть их со стороны, а значит продолжите путать объективную реальность и свои искаженные представления о ней из-за автоматической и предвзятой обработки информации. К тому же в эмоциональном состоянии осознание человека автоматически сужается, а мышление искажается, в связи с чем люди зачастую совершают ошибку эмоциональной аргументации, считая искаженные мысли правдивыми только потому, что они ощущают негативную эмоцию которая как раз и создается искаженными мыслями. Иными словами, когда вы переживаете негативные эмоции, ваша логика и разум временно отходят в сторону, а критика уступает место эмоциональной аргументации. Я испытываю тревогу, значит должно случиться нечто ужасное. Я чувствую вину, значит я сделал что-то плохое. Чтобы постепенно переставать верить автоматическим искаженным мыслям. При каждом появлении негативной эмоции задавайте себе вопрос: о чем я сейчас думаю? И делайте записи в дневнике мыслей Смер, фиксируя события, эмоции, телесные и поведенческие реакции и в самую последнюю очередь автоматические мысли. Если с помощью данного вопроса вам сложно выявить автоматические мысли, попробуйте более детально вспомнить событие или представить, что оно происходит прямо сейчас. после чего сфокусироваться на образах и мыслях, которые возникают у вас в голове и записать их в дневнике. Польза от ведения дневника мыслей. Систематическое ведение дневника мыслей смер принесет вам немало пользы, основные элементы которой состоят в следующих позитивных моментах: понимание того, каким образом вы сами создаете свои негативные стрессовые эмоции и симптомы. Осознание связей между мыслями, эмоциями и реакциями тела и поведения, выявление и осознание автоматических тенденций думать определенным образом, замедление автоматических мыслей с целью их критической оценки и исправления, получение возможности воздействовать на свои стрессовые эпизоды, ослабление чувства беспомощности перед приступами тревоги, злости, подавленности и так далее. Видение конкретных причин ваших избыточных стрессовых переживаний и волнений, возможность обнаружения более глубоких правил и убеждений, создающих ваши избыточные эмоциональные реакции. Основные принципы ведения дневника мыслей. Основные несложные принципы ведения дневника мыслей можно свести к следующим положениям: при каждом возникновении какой-либо негативной эмоции или резком изменения настроения. Спрашивайте себя, о чем я сейчас думаю, и делайте записи в дневнике мыслей и смерт. Старайтесь делать записи в дневнике хотя бы два-три раза в день, поскольку записи помогут вам осознать, а в дальнейшем и изменить автоматические искаженные мысли. Старайтесь делать записи в дневнике мыслей и смерт как можно ближе к стрессовому эпизоду, чтобы более полное и точно разложить его на составные элементы. Это важно запомнить. Не стоит откладывать выполнение важных для вас действий на завтра. Начните вести дневник мыслей смер прямо сегодня. Вы точно можете проявить находчивость и найти время для себя. Если у вас будут возникать мысли о том, что выполнение заданий, техники упражнения отнимает много силы времени, спросите себя, сколько времени и сил я каждый день в холостую трачу на негативные эмоции и стресс. Так ли много времени и сил я затрачу на дневник? Стоят ли эти затраты того, чтобы чувствовать себя спокойнее и увереннее? Вы можете заносить в дневник смерь, в том числе и негативные автоматические мысли, возникающие по поводу ведения этого дневника, чтобы разобраться, какие автоматические программы мышления мешают вам делать свою жизнь лучше.